Так крепко мне давно не спалось, и заснула легко, даже повезло увидеть сон. Как водится, половину не запомнила, смысл не поняла, но мне снились птицы, которых отгонял загорающий на газоне Кирьянов. Потом он куда-то делся, но соловьиные трели стояли в ушах после пробуждения еще очень долго. Но не птичье пения я слышала, то был звук, который издает дверной звонок, который кто-то упорно терзал посреди ночи. Если в темное время суток извне поступает сигнал, на который ты просто обязан среагировать, значит, случилось что-то из ряда вон. Других мыслей у меня не возникло. Сев на край кровати, я прислушалась. Сны могут быть очень реальными, особенно в том случае, если ты резко проснешься, тело уже бодряком. А мозги еще где-то там плавают, свое видят, и ты зависаешь на грани между реальностью и собственно бессознательным состоянием. Мне вполне могло показаться, что в дверь позвонили. На самом же деле никто этого не делал. Но звонок прозвучал еще раз, и этот звук показался мне более резким, чем раньше. Напористым, требовательным, несулящим ничего хорошего то ли еще толком не соображая спросонья, то ли повинуясь инстинкту самосохранения. Но к входной двери я шла медленно и осторожно, на всякий случай всматриваясь в каждый угол и анализируя каждую тень. Очутившись в коридоре, я приоткрыла рот, чтобы никто не услышал звук моего дыхания. За дверью послышалась возня. Там кто-то топтался и не собирался уходить. Еще одна трель звонка разнеслась по квартире. Да что там происходит в самом-то деле? Нет, вдруг услышал я голос Кирьянова. Я сам. Спускайтесь вниз, подождите. Не надо, я все сделаю. Однако открывать я не торопилась. С кем это он разговаривает? Что это он собрался делать? Кто должен спуститься вниз? Что привело его ко мне в столь поздний час? Стараясь не издавать лишних звуков, я вся превратилась в слух. Только так можно было понять, что происходит на лестничной площадке. К двери подходить было нельзя, иначе я могла стать легкой мишенью для того, кто, возможно, собирался причинить мне вред. Дверь, конечно, у меня крепкая, но кто знает, чем мог быть вооружен тот, кто собрался до меня добраться. Голос Кирьянова Тоже вполне можно подделать. В конце концов, я не видела его, а всего лишь слышала. «Татьяна!» — донесся до меня его усталый голос. «Впусти меня! Я один! Открой уже! Сколько можно названивать?» Вернувшись в комнату, я схватила телефон и позвонила подполковнику. Сочла, что это единственный способ разобраться в ситуации. Он ответил на звонок сразу же. «Ты где?» Недовольным тоном спросил он. Я решила проигнорировать его вопрос, в ответ задав свой. «А ты?» «Стою возле твоей квартиры», вздохнул Кирьянов. «Ты не дома?» Сбросив звонок, я надела джинсы и первую попавшуюся футболку. Подошла к входной двери, открыла ее и увидела стоящего на пороге Кирьянова. «Ну, доброе утро!» хмуро поздоровался он бросил быстрый взгляд в сторону лестницы, прислушался и сделал шаг вперед. — Извини, что разбудил. Есть разговор.